Рубин с похмелья декламировал, «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, очнись и поддадим». У Иосифа Бродского есть такие строчки. «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать». Так вот знакомый спросил у Грубина, «Не знаешь, где живет Иосиф Бродский?» Грубин ответил, «Где живет, не знаю. Умирать ходит на Васильевский остров». «Валерий Грубин, Таня Юдиной». «Как не позвоню, вечно ты сердишься. Вечно говоришь, что уже половина третьего ночи». Повстречали мы как-то с Грубином жуткого Забулдыгу. Угостили его шампанским. Забулдыга сказал редкий раз в жизни их пью». Он был с шампанским на вы. Оказались мы как-то в ресторане «Союза журналистов». Подружились с официанткой, угостили ее коньяком, даже вроде бы мило ухаживали за ней, а она нас потом обсчитала, если мне не изменяет память, рублей на семь». Я возмутился, но мой приятель Грубин сказал, официант как жаворонок. Жаворонок поет не от того, что ему весело. Пение — функция его организма, так устроена его гортань. Официант ворует не потому, что хочет тебе зла. Официант ворует даже не из корысти. Воровство для него — это функция, физиологическая потребность организма. Грубин предложил мне отметить вместе ноябрьские торжества. Кажется, это было шестидесятилетие Октябрьской революции. Я сказал, что пить в этот день не буду, слишком много чести. А он и говорит, не пить — это и будет слишком много чести. Почему же это именно сегодня вдруг не пить? Оказались мы с Грубином в Подпорожском районе. Буждали ночью по заброшенной деревне, и неожиданно он провалился в колодец. Я подбежал, с ужасом заглянул вниз. Стоит мой друг по колено в грязи и закуривает. Такова была степень его невозмутимости. Пришел к нам Грубин с тортом. Я ему говорю, зачем какие-то старомодные манеры? Грубин отвечает, в следующий раз принесу марихуану. Зашли мы с Грубином в ресторан. Напротив входа сидит швейцар. Мы слышим, извиняюсь, молодые люди, а двери за собой не обязательно прикрывать? Отправились мы с Грубином на рыбалку. Попали в грозу, укрылись в шалаше. Грубин был в носках. Я говорю, ты оставил снаружи ботинки, они намокнут. Грубин в ответ, «Ничего, я их перевернул ниц». Бывший филовок в нем ощущался. У моего отца был знакомый, некий Кузанов. Каждый раз при встрече он говорил, «Здравствуйте, Константин Сергеевич». Подразумевал Станиславского, иронизируя над моим отцом скромным эстрадным режиссером. И вот папаше это надоело. Кузанов в очередной раз произнес, «Мое почтение, Константин Сергеевич». В ответ прозвучало, «Привет, Адольф». Как-то раз отец сказал мне, я старый человек, прожил долгую творческую жизнь, у меня сохранились богатейшие архивы, я хочу завещать их тебе, там есть уникальные материалы, переписка с Мейрхольдом, Толубеевым, Шостаковичем. Я спросил, ты переписывался с Шостаковичем? Естественно, сказал мой отец, а как же, у нас была творческая переписка, мы обменивались идеями, суждениями. При каких обстоятельствах, спрашиваю? Я что-то ставил в эвакуации а Шостакович писал музыку, Мы обсуждали в письмах различные нюансы. Показать — мой отец долго рылся в шкафу. Наконец он вытащил стандартного размера папку, достал из нее узкий белый листок. Я благоговейно прочел. Телеграмма. С вашими замечаниями категорически не согласен, Шостакович. Разговор с ученым-человеком. Существуют внеземные цивилизации? Существуют. Разумные? Очень даже разумные. Почему же они молчат? Почему контактов не устанавливают? Вот потому и не устанавливают, что разумные. Нахрена мы им сдались? Летом мы снимали комнату в Пушкине. Лена утверждала, что хозяин за стеной по ночам бредит матом. Академик Телятников задремал однажды посередине собственного выступления. «Что ты думаешь насчет евреев? А что, евреи тоже люди?» К нам в МТС прислали одного, все думали, еврея, оказался пьющим человеком. Нос моей фокстерьерши Глаши — крошечная боксерская перчатка, А сама она — березовая чурочка. Костя Беляков считался преуспевающим журналистом. Раз его послали на конференцию обкома партии. Костя появился в зале слегка навеселе. Он поискал глазами самого невзрачного из участников конференции, затем отозвал его в сторонку, «Виталё, мужик, есть дело». «Я дыхну, а ты мне скажешь, пахнет или нет». Невзрачный оказался вторым секретарем обкома. Костю уволили из редакции. Журналиста Костю Белякова увольняли из редакции за пьянство. Шло собрание, друзья хотели ему помочь. Они сказали, «Костя, ты ведь решил больше не пить?» «Да, я решил больше не пить. Обещаешь? Обещаю». «Значит, больше никогда. Больше никогда», — Костя помолчал и добавил, «и меньше никогда». Тамара Зибунова приобрела стереофоническую радиолу в Эстонии. С помощью знакомых отнесла ее домой. На лестничной площадке возвышался алкоголик дядя Саша. Тамара говорит, вот дядя Саша купила радиолу, чтобы твой мат заглушать. В ответ дядя Саша неожиданно крикнул, правду не заглушишь! Однокомнатная коммуналка. Ведь и такое бывает. В ходе какой-то пьянки исчезла жена Саши Губарева. Драла с кем-то из гостей, если не ошибаюсь, журналистом Васей Захарько. Друг его Ожегов, чувствуя себя неловко перед Губаревым, высказал идею, Васька мог и не знать, что ты супруг этой женщины. Губарев хмуро ответил на ветерина, ты это знала? Моя дочка говорила, я твое би на окно переставила. Я спросил у восьмилетней дочки, без окон, без дверей, полна горница людей, что это? Тюрьма, ответила Катя. Наша маленькая дочка говорила... Поеду с тетей Женей в Москву, зайду в мавзолей и увижу наконец живого Ленина. Буер, Конечно, знаю. Это то, дальше чего нельзя в море заплывать. Сосед-полковник говорил о ком-то. Простите мне грубое русское выражение, но он типичный лавелас. В Пушкинских горах туристы очень любознательные. Задают экскурсоводам странные вопросы. Кто, собственно, такой Борис Годунов? Из-за чего была дуэль у Пушкина с Лермонтовым? Где здесь проходила Болдинская осень? Бывал ли Пушкин в этих краях? Как отчество младшего сына Пушкина? Была ли А.П. Керн любовницей Есенина? А в Ленинграде у знакомого экскурсовода спросили, что теперь находится в Смольном? Зимний? И, наконец, совсем уже дикий вопрос. Говорят, Ленин умел плавать задом. Правда ли это? Случилось это в Таллине. Понадобилась мне застежка из тех, что называется молнии. Захожу в лавку. Молнии есть? Нет. А где ближайший магазин, в котором они продаются? Продавец ответил. В Хельсинки. Некий Баринов из военно-медицинской академии сидел 15 лет. После реабилитации читал донос одного из служивцев. Бумагу 15-летней давности. Документ, в силу которого он и был арестован. В доносе говорилось, среди прочего, товарищ Баринов считает, что он умнее других Между тем в Академии работают люди, которые старше его по званию. И дальше. По циничному утверждению товарища Баринова, мозг человека состоит из серого вещества. Причем мозг любого человека независимо от занимаемого положения, включая членов партии. Некто гулял с еврейской теткой по Ленинграду. Тетка приехала из Харькова. Погуляли и вышли к реке. «Как называется эта река?» — спросила тетка. «Нева». «Нева? Что вдруг?» Мемориальная доска. Архитектор расстрелян. Осип Чураков рассказал мне такую историю. У одного генеральского сына, 15 мальчика, был день рождения. Среди гостей преобладали дети военных. Явился даже сын какого-то маршала, Конева, если не ошибаюсь. Развернул свой подарок, книгу. «Военно-патриотический роман для молодежи». И там была надпись в стихах «Сегодня мы в одном бою друг друга защищаем, а завтра мы в одной пивной друг друга угощаем». Взрослые посмотрели на мальчика с уважением. Все-таки стихи, да еще такие, можно сказать, зрелые. Прошло около года, и наступил день рождения сына маршала Конева, и опять собрались дети военных, причем генеральский сын явился чуть раньше назначенного времени. Все это происходило на даче летом. Маршал копал огород. Он был голый до пояса, извинившись, он повернулся и убежал в дом. На спине его виднелась четкая пороховая татуировка. «Сегодня мы в одном бою друг друга защищаем, а завтра мы в одной пивной друг друга угощаем». Сын маршала оказался плагиатором. Издавался какой-то научный труд. Редактора насторожила такая фраза. «Со времен Аристотеля мозг человеческий не изменился». Может быть, редактор почувствовал обиду за современного человека, а может, его смутила излишняя категоричность. Короче, редактор внес исправление. Теперь фраза звучала следующим образом со времен Аристотеля мозг человеческий почти не изменился. Лев Никулин, сталинский халуй, был фронтовым корреспондентом, а может быть, политработником. В оккупированной Германии проявлял интерес к бронзе, фарфору, наручным часам, однако более всего хотелось ему иметь заграничную пишущую машинку. Шел он как-то раз по городу, видит разгромленная контора, заглянул, на полу шикарный Ундервуд с развернутой кареткой, тяжелый из литого чугуна. Погрузил его Никулин в брезентовый мешок, думает, шрифт я в Москве поменяю с латинского на русский. в общем таскал лев никулина в мешок за собой месяца три надрывался по ночам его караулил доставил в москву обратился к механику тот говорит это же машинка с еврейским шрифтом печатает справа налево так наказал политработника еврейский бог молодого шемякина выпустили из психиатрической клиники миша шел домой и повстречал друг собственного отца отец и мать его были в разводе полковник в отставке спрашивает откуда ты сына куда Домой, — отвечает Миша из психиатрической клиники. Полковник сказал, «Молодец — Молодец. И добавил, где только мыши Шемякины, не побывали. И в бою, и в Перу, и в сумасшедшем доме. Я был на третьем курсе ЛГУ. Зашел по делу к Мануйлову, а он как раз принимает экзамены. Сидят первокурсники, на доске указана тема, образ лишнего человека у Пушкина". Первокурсники строчат, я беседую с Мануйловым, и вдруг он спрашивает, сколько необходимо времени, чтобы раскрыть эту тему. «Мне?» «Вам. Недели три, а что?» «Так, — говорит Мануэлов, — интересно получается. «Вам трех недель достаточно. Мне трех лет не хватило бы. А эти дураки за три часа все напишут». Можно, рассуждая о гидато быть при этом круглым дураком. И наоборот, разглагольствуя о жареных грибах, быть весьма умным человеком. Это было лет двадцать назад». В Ленинграде состоялась знаменитая телепередача. В ней участвовали Панченко, Лихачев, Соловухин и другие. Говорили про охрану русской старины. Соловухин высказался так. Был город Пермь, стал Молотов. Был город Вятка, стал Киров. Был город Тверь, стал Калинин. Да что же это такое? Ведь даже татаро-монголы русских городов не переименовывали. Это произошло в 20-е годы. Следователь Шенин вызвал одного еврея. Говорит ему, сдайте добровольно имеющиеся у вас бриллианты, иначе вами займется прокуратура. Еврей подумал и спрашивает, товарищ Шенин: вы еврей? Да, я еврей. Разрешите, я вам что-то скажу, как еврей еврею? Говорите. Товарищ Шенин, у меня есть дочь. Честно говоря, она не Мэри Пикфорд. И вот она нашла себе жениха. Дайте ей погулять на свадьбе в этих бриллиантах. Я отдаю их ей в качестве приданого, Пусть она выйдет замуж. А потом делайте с этими бриллиантами что хотите. Шенин внимательно посмотрел на еврея и говорит, можно и я вам что-то скажу, как евреи еврею? Конечно. Так вот, жених от нас. Одного моего знакомого привлекли к суду. Вменялась ему антисоветская пропаганда. Следователь задает ему вопросы. Знаете ли вы некоего чумака Бориса Александровича? Знаю. Имел ли некий чумак Борис Александрович доступ к множительному устройству эра? Имел.